Реглан в недоумении уставился на меня. Потом по его хитроватому лицу расползла усмешка, и он постучал себя по лбу «Винчика не хватает, я давно это подозревал. Бедный старикашка. Тот-то он ушел от дела и поселился здесь. Это у них в роду. У него племянник тоже того. У Пуаро?» — удивился я. «Да, он вам не говорил? Смирный вроде, но полный псих». «А вам-то кто это сообщил?» «Да ваша сестра, доктор Шепард», — усмехнулся инспектор. Каролина была неподражаема. Она не успокоится, пока не выведет все о семье каждого. К несчастью, я никогда не мог внушить ей, что, узнав что-либо, следует держать это при себе. «Садитесь, инспектор», — сказал я, отворяя дверцу машины. «Мы отправимся вместе к Пуаро и ознакомим нашего бельгийского друга с последними новостями». Пуаро принял нас с обычной любезной улыбкой. Он выслушал инспектора, изредка качая головой. Похоже, он чист, угрюмо заключил инспектор. Человек не может одновременно совершать убийство, и выпивать в баре за милю от своей жертвы. — Вы его выпустите? — спросил Пуаро. — Что же нам остается делать? Мы не можем задержать его по обвинению в шантаже. Ни одной черт побери улики. Инспектор с засадой бросил спичку в камин. пару поднял ее и положил в специально отведенную для этого коробочку. Он сделал это машинально. Чувствовалось, что мысли его далеко. Потом сказал, на вашем месте я бы пока не выпускал этого кем-то. Но ведь он же не причастен к убийству, так или нет? Вероятно, так, но не наверняка. Но я только что сказал вам... Ну, да-да, я слышал, запротестовал Пуаро. Я не олух и не глух, слава богу. Но вы подходите к этой проблеме не под тем... как-то... не под тем углом. Я вас не понимаю. Растерянно сказал инспектор. Мы знаем, что Экрейд был жив в бесчетверти десять. Согласны? Пуаро внимательно поглядел на него, улыбаясь. Я не согласен ни с чем, что не доказано. «Но у нас есть доказательства, показания мисс Экроид. Какие? Что она ходила попрощаться с дядей?» «Но я... я не всегда верю тому, что мне говорят девушки, пусть даже самые очаровательные». ну черт возьми, Паркер видел, как она вышла оттуда? Нет. Неожиданно резко сказал Пуаро, этого он как раз и не видел. Я убедился в этом, произведя небольшой опыт. Помните, доктор, Паркер видел ее перед дверью, она держала руку на ручке». Он не видел, как она выходила из кабинета. Где же она еще могла быть? Ну, может быть, на лестнице. На лестнице ведет только в спальню мистера Экройда. Именно. Инспектор все еще недоумевал. Но если она была в спальне своего дяди, что тут такого? Зачем бы она стала это скрывать? А, вот в том-то и вопрос. Смотря потому что она там делала. «Вы имеете в виду деньги? Но, черт побери, не мисс Ж. Эккроид взяла эти сорок фунтов. Я ничего не имею в виду. Но вспомните, жизнь здесь была не из легких и для матери, и для дочери. Неоплаченные счета, постоянная нужда в карманных деньгах. Роджер Эккроид, как выясняется, был мелочен в денежных делах». Девушка могла оказаться в тяжелом положении из-за сравнительно небольшой суммы, и вот что произошло. Она взяла деньги, стала спускаться по лестнице, услышала позвякивание стаканов и поняла, что Паркер направляется в кабинет. Если он увидит ее на лестнице, это покажется ему странным, и когда денег хватится, он вспомнит. Она кидается к двери кабинета и даже берется за ручку, чтобы было видно, что она только что вышла оттуда. Появляется Паркер. Она говорит ему первое, что приходит в голову, повторяет распоряжение, отданное Экрейдом раньше, и уходит. «Но ведь потом-то она должна была понять, что от ее слов зависит многое», — возразил Реглан, — «что надо открыть правду». «Потом, — холодно продолжал Пуаро, — мадемуазель Флора попала в трудное положение». Ей ведь сказали, что ее требует полиция, а обнаружен грабеж. Ее первая мысль, естественно, о присвоенных ей деньгах, и она повторяет свою историю. Затем узнает о смерти дяди.